ЭПИЛОГ На подземной базе дома кукол так и не обнаружилось алтаря, а потому Каю пришлось покинуть ее, предварительно разрушив множеством ложных священных кар небес. Исчерпав остатки силы активированных частиц трофея, Арнхард полетел к ближайшему филиалу одного из храмов война, откуда и переместился в Инсулай. К сожалению, рю остановить не удалось. Слова были бесполезны, а сила... что ж Даже если бы Кай и не был предельно истощен после битвы с Эверштейнами, то он все равно не видел смысла в принуждении. Его ученик зашел уже слишком далеко, чтобы все стало как прежде. В конечном счете Кай и 290-й, чьи воспоминания о разговоре Рю и Кая были стерты последним, вернулись на Кайзерс Арк. Битва к этому моменту уже полностью завершилась победой храма. Опустившись на вечный трон, Кай велел Улу дать ему короткую сводку по всему – разрушениям, потерям, трате ресурсов, врагам и так далее Таким образом, из более чем 120-тысячного войска противника выжило около 24 тысяч воинов. Завершила свой рассказ хранительница острова. В основном это же, конечно, наемники, но есть среди них и низкоранговые члены Альянса горных сект, а также клана Винари, что не были связаны строгими контрактами и смогли сдаться после гибели своих лидеров. К сожалению, среди выживших нет ни одного высококлассного или элитного мастера, так как все они отказались сдаваться и были в итоге убиты. Поэтому сильнейшие пленные достигают лишь пяти средних звезд. Все враги уже размещены в подземном лабиринте под городом и находятся под усиленным надзором. Нужно решить, что с ними делать. Ждем вашего приказа, господин наследник. На несколько секунд Кай задумался. «Отобрать всех алхимиков, артефакторов, мастеров кузнечного дела и прочих ремесленников и освободить от духовных контрактов, если для этого потребуется относительно немного ресурсов». «Они должны будут дать клятву служения нам минимум на пять тысяч лет, после чего следует отправить их на необитаемый остров, дать инструменты с ресурсами и установить наблюдение. «Пускай работают на благо храма и выплачивают компенсацию за свои грехи ремеслом». «Но почему только пять тысяч лет?» – удивилась Улу. «Почему не навечно?» «Многие, даже обычные смертные воины, ни за что бы не согласились на вечное рабство. Так что же говорить о гордых, высокоразвитых мастерах? Кроме того, большинство пленных – это пиковые элементалисты и священные лорды, а не небесные монархи», – напомнил Кай. Хотя даже для большинства последних 5000 лет – это немалый срок. Рабочая сила нам нужна, поэтому лучше не рисковать. Вот как? Хорошо. Однако пусть мы и можем позволить себе покупать божественные частицы и восстанавливать заряды у снимающих контракты артефактов. Особо усердствовать все-таки не стоит. Если кто-то обвешан слишком сильными духовными цепями или слишком большим их количеством, а то и вовсе ограничен системными клятвами, то просто вычеркивайте таких из списка ремесленников. Для них, как и для остальных пленных, нужно будет построить масштабную и надежную тюрьму, где они тоже послужат на благо храма, став его новым ресурсом. Ресурсом? Расходным материалом для обучения и тренировок наших служителей, а также для опытов. Ньяка уже давно жаловалась на нехватку подопытных для проверки различных алхимических препаратов, артефактов, массивов и прочего. Параллельно их можно будет использовать в качестве высококлассной рабочей силы при строительстве различных объектов. Не приведет ли это к восстанию пленных, которые явно надеялись на другое, когда сдавались? Конечно, храму это угрожать не будет, но многие среди самих пленных попросту погибнут при сопротивлении. Можешь не беспокоиться об этом. Я лично выступлю перед ними и дам системную клятву, что те из них, кто переживет сотню лет заключения, будут освобождены. Внезапно сообщил Кай. «Это даст им надежду и снизит шансы на восстание». «Вы действительно пойдете на это?» Изумилась Улу. Парень кивнул. «Он действительно даст такую клятву. Правда, это не означало, что он сдержит ее. В его понимании системные клятвы и духовные контракты были лишь принимаемыми извне ограничениями, а не настоящими обещаниями». Вот почему он мог со спокойной совестью нарушить их, в отличие от собственных слов, как в случае с тем же Изао. В конце концов, Кай еще после победы над Шоу сказал, что считает настоящей клятвой или обещанием только те слова, что воин планирует сдерживать самостоятельно, а не перекладывает эту ответственность на неизвестную силу. Подобное мышление было не совсем логично, но это как раз была та лазейка в принципах, что Кай специально оставил для себя конечно решение обманным путем превратить всех пленных и подопытных крыс было довольно жестоким и местами даже походило на темные искусства. вот только вразрез разрез философии храмаовичного пути и самого кая совершенно не шло. во-первых речь шла о врагах напавших на остров и безжалостно убивавших его жителей. во-вторых, это все-таки был жестокий мир боевых искусств, а не какое-нибудь цивилизованное общество. но и в-третьих, Кай в конце концов никогда и не был на самом деле хорошим человеком, а его путь настоящего воина никогда не определялся как праведный, честный или справедливый. Это был лишь один из немногих способов мышления и восприятия этого сурового мира бесконечного развития. Не самый темный, но далеко и не самый светлый. Далее последовало обсуждение деталей, после чего Кай на полчаса погрузился в медитацию. немного отдохнув, он в конечном счете снова отправился в путь. Переместившись к алтарю, парень ввел уникальные координаты другого алтаря где-то в Фероксе и уже вскоре исчез. Обычно перемещение в другой мир сразу бы прервалось, но арки и алтарь Кайзерс Арка уже давно были подключены к массиву, взаимодействующему с планетарным барьером. К слову, если арки просто соединяли две точки в разных мирах, то алтари позволяли напрямую переместиться либо в случайную точку желаемого региона, либо к любому другому алтарю. Правда, в последнем случае требовалось знать его секретные координаты и иметь разрешение на перенос. Очутился Кай в том самом древнем городе, расположенном под разрушенным небесным древом. После победы над бьорном Зеро успешно отыскал не только амулеты, открывающие доступ во множество мест и делающие механизмы города дружелюбными, но и алтарь. Подключившись к нему, он запомнил его координаты, внес в список разрешенных перемещений ауру своего Творца, а также любые запросы из Кайзерс Арка. Таким образом, теперь у Храма Вечного Пути появилась прямая дорога к подземной столице древней цивилизации. Используя привилегии хозяйского амулета, Кай мог спокойно и быстро перемещаться почти по всему городу, благодаря чему и нашел заблудившихся беспроводников Шакса и Ашциллу. В отличие от группы культистов и Ордена Чистоты, вынужденных покинуть город из-за орд рунных муравьев, этим двоим повезло застрять в относительно безопасном месте. Вернувшись с ними на шестой этаж к алтарю, Кай коротко рассказал о случившемся, а затем добавил, «Неплохое место. Думаю, отлично подойдет для ферракского филиала храма, а то и даже для нашего нового гнезда после исхода Инсулая». «Осматриваясь», — сказал он. «Правда, работы предстоит немерено». «А что насчет божественных ягод?» — спросил Шакс. «Обманка!» Кэс слегка дернул уголками рта, обозначая едва заметную улыбку. «Там!» — вытянул он руку в сторону крупнейшего улья на последнем этаже. «Даже с этим браслетом туда не попасть, но я все же увидел эти три полыхающих звездочки. Они точно там есть, и лишь вопрос времени, когда мы до них доберемся». К сожалению, даже с учетом парочки глаз пустоты, добытых каем в бою, без самих Иверштейнов сделать это выйдет очень нескоро. «Решил понаблюдать?» Свесив ноги со стены старых руин, повернул голову Шакс. Даже не знаю, — сел рядом Кай. Думал лишь обозначить свое присутствие, но не перестаю сомневаться. Пока сильнейшие члены храма спокойно переговаривались, впереди на обширном, очищенном от лесов и аномалий пространстве готовились к битве тысячи воинов империи и храма Вечного Пути. Медитировали, проверяли снаряжение, подготавливали артиллерийские и защитные массивы. Все они ждали момента, когда тайный отряд клонов наконец установит массив переноса в самом центре земель врага, что откроет путь для внезапного наступления. Плацдармом для развертывания войск стала область рядом с заброшенным алтарем, в давным-давно разрушенном городке Белума, возле которого некоторое время назад Кай столкнулся с адептами Дома Крови, когда спасал Ашцилу. Тогда он еще в теле клона побывал возле алтаря и сохранил его координаты. Что же до их цели, то ею оказался Альянс Горных Сект, который потерял практически всю свою основную ударную силу в Ледяном Измерении и на Кайзерс-Арке. Некогда одна из сильнейших фракций Миров Испытаний ослабла до предела, и это было идеальное время для ответной атаки. «Начнем разграбление, а если повезет, то и оставшихся четырех Мантикор выманим!» — хмыкнул Шакс подразумевая мать украймов, спрятанного ребенка и парочку их слуг. «Последнее меня и беспокоит. Их нельзя недооценивать. Тем более здесь, в Белуме». «Да, ты прав. Но беспокоишься ты зря. Пусть мы трое и не предбожественные небесные монархи, а только начальные и срединные, но сил у нас достаточно». «Тем более у такого ультимативного оружия против носителей физических линий крови, как у госпожи Ашцилы», — усмехнулся лучник, хлопнув Кая по плечу. «Я и Лили тоже не пропадем. В крайнем случае сможем продержаться до твоего прихода, а там точно не проиграем». «Сейчас лучше беспокоиться о том, успеем ли мы захватить ключевые земли Альянса и закрепиться там раньше, чем про его слабость прознает Орден Чистоты и Культ. Ведь растерзание умирающего титана только начинается!» Кроме альянса горных сект, врагами храма можно было назвать еще Винари и Эверштейнов. Но если на первых Кай имел особые планы, раз их патриарх стал рабом Ашцилы, то вторых атаковать считал попросту опасным. Их основные силы не участвовали в нападении на Кайзерс Арк, а потому даже после битвы с Каем древнейший клан миров испытаний остался слишком сильным тем более на своей территории. Так что Кай решил пока отложить свою месть. «А что там с кланом Яркой Луны?» — повернулся он к Шаксу. «Нет, твоей сестры там нет. Никто ведь и представить себе не мог, что ты не только выжил во вратах ойкумены на Саахе, но вообще будешь здесь всем заправлять!» — пожал плечами лучник. «Еще я забрал все наследие, включая Пуф». Теперь не нужно будет небесным монархам выгонять всех из нашего пува для развития. Ну и отправил в империю более-менее полезных ремесленников, что не стали адептами. А остальных попросту разогнал угрозами и силой. Клан Яркой Луны официально распущен, и я так и не стал его главой, как того желал папаша. Кстати, насчет него. Выяснил что-то? О да, еще как выяснил. Сельд действительно оказался всего лишь куклой, обычной игрушкой. Короче говоря, когда клан Яркой Луны, настоящий, а не тот его огрызок, что был на Сахе, проиграл войну, то его последнее божество спряталось. Умирая в отчаянии и беспомощности, оно сошло с ума. Своей силой этот безграничный воздействовал на алтарь Яркой Луны и оставил в нем не только свой опыт и знания, как это обычно происходило, но вообще всю свою личность после чего заставил всех выживших носителей божественного дара яркой луны принять ее, а затем помог сбежать им в глубины Войкумены и, наконец, умер. Копием своей личности он передал все нужные знания и цель – добраться до гробницы-основательницы. Способ открыть ее, наконец-то, был найден, но так и не использован из-за войны. Дело могло бы выгореть, но божок этот в итоге попросту обосрался со своей задумкой – так как чем больше его личность находилась в чьем-то теле, тем меньше от нее оставалось. Постоянная конкуренция с личностью прежнего владельца оболочки ломала разум, из-за чего требовалось регулярное обновление. Вот только носитель дара мог лишь раз принять личность того бога из алтаря, поэтому постоянно приходилось искать подходящего наследника, в котором личность могла бы обновиться. Предыдущий патриарх при этом убивал себя, чтобы передать наследнику и собственную память. Короче, все это произошло и с Сиэлем, для которого я должен был стать новым вместилищем памяти всех инкарнаций патриархов и личности Бога. «Занятно. Если я правильно уловил суть, есть и другие выжившие ячейки клана Яркой Луны?» – спросил Кай. «Ага». «А что ты сам обо всем этом думаешь? Рано или поздно мы попадем в мир небожителей. Откуда сможем добраться и до гробницы яркой луны? Правда ли она была разрушителем до Яшнира?» «Я не знаю!» — невозмутимо ответил лучник. «И, в принципе, не хочу об этом думать, пока не совершим полный исход. Как-то неинтересно». интересно — кивнув, поднялся Кай. «Кажется, скоро все начнется». Портал в земли Альянса наконец открылся, поэтому, взлетев, Кай коротко, но мощно пожелал своим воинам удачи и успехов. Вскоре воодушевленные мастера покинули плацдарм, а вслед за ними ушел Ишакс. Оставшись в одиночестве, Кай некоторое время наблюдал за порталом, после чего телепортировался к алтарю. Он с самого начала решил не участвовать в наступлении, желая дать храму возможность самостоятельно справиться с этой задачей. В конце концов, он не мог вечно приглядывать за всеми. Парень собирался заняться другим делом, о котором уже давно размышлял. Выбрав в качестве точки переноса проклятый континент, крупнейшую сверханомалию Белума и вообще всех миров испытаний, кай перенесся туда в случайную точку и сразу же подвергся атаке неизвестной аномалии. Если бы не использованная заранее частичная трансформация, то ранение было бы не избежать. Подчинив прану и легко рассеяв большинство аномалий вокруг себя, Кай стремительно взмыл в небеса. Держав в уме конкретные координаты, он с огромной скоростью понесся на юг, уничтожая все аномалии и убивая всех призраков на своем пути. Три часа спустя он добрался до границы материка, к давным-давно затонувшему полуострову. Войдя в воду на полной скорости, Кай быстро погрузился на самое дно. аномалии здесь было еще больше, но на этот раз рассеивать их он не стал, обойдясь лишь созданием аккуратных и невидимых без энергозрения проходов. В конечном счете он добрался до нее. Библиотеки Ойкумены. Вершина одной из наивысших гор Белума была залита кровью. А расположившийся на ней белоснежный храм превращен в пылающие руины. Завершивший подъем по ступеням Деус Йен Талос, третий магистр ордена чистоты, с неверием глядел на эту картину. Его старший брат Каган, что являлся первым магистром и главным претендентом на пост Верховного магистра, его старший брат Каган, что являлся первым магистром и главным претендентом на пост Верховного магистра, Бездыханно лежал на земле, окруженный трупами десятков культистов и бесформенных. Тело его лучшего друга, второго магистра, тоже валялось здесь. «Вот и все!» – произнесла покрытая кровью, но абсолютно целая Ариана. «Твои главные конкуренты на пост верховного магистра устранены. Можешь наконец-то радоваться. Наша сделка закрыта». Деус поднял взгляд на главу Дома Крови. Именно он позволил ей попасть в это место, и он же заранее позвал сюда первых двух магистров. Мужчина давно мечтал, как разберется с вечно мешающим ему братом и станет правителем Ордена. Вот только в глазах Деуса сейчас не было ни капли радости. «Зачем?» – процедил он сквозь зубы, а затем резко взорвался криком «Зачем было убивать старика?» Обернувшись, Риана взглянула на руины храма, где до сегодняшнего дня наставник деуса верховный магистр Ордена Чистоты, проводил прорыв на ступень Звездного Императора. Пожав плечами, она ответила. «Пришлось так поступить, чтобы заставить магистров отвлечься на защиту своего наставника и подловить на этом. Выбора не оставалось». «Мы не об этом договаривались!» — буквально зарычал Деус от ярости. «Вы не должны были убивать наставника!» «Ну, прости, по-другому могло бы и не выйти. Да и вообще, какая разница?» — хмыкнула Рианна, наблюдая, как завершается подготовка массива переноса. «Я думала, тебе наплевать на это место, раз ты решил устроить ловушку прямо здесь». Больше говорить с культистами Деус не собирался. Высвободив всю свою мощь, он бросился в атаку. Техники «Пути разума» обрушились на выживших адептов, однако ни на кого не подействовали. Зная, с кем сотрудничает, Риана заранее подготовилась к подобному исходу. «Поиграйтесь с ним!» С усмешкой велела она, ступая на платформу массива вместе с младшим столпом первого поколения. Риана Кровавый Коготь не собиралась брать с собой оставшихся воинов, оставляя их на убой. Впрочем, те не думали сопротивляться приказу. В конце концов, это были не ценные апостолы дома, а всего лишь полуразумные чудища вроде бесформенных, созданные специально ради этого дня. Каждый из этих небесных монархов обрел чудовищную силу и регенерацию. Но прожить теперь мог не более пары дней. Их было совершенно не жаль. Деус яростно взревел, уничтожая одного адепта за другим, ариану и ее сына поглотила яркая вспышка. Они успешно покинули священную гору ордена чистоты. Оказавшись в тысячах километров от неё, женщина искренне рассмеялась. Этот момент наконец-то настал, и всё сложилось как нельзя удачнее. Еще давно, прознав о желаниях Деуса стать сильнее и обойти брата в гонке за пост Верховного Магистра, Риана предложила ему свою помощь в обмен на выполнение нескольких просьб. Одно из таких было убийство кандидатов в младшие апостолы Дома Противостояния, что остались защищать скитающиеся острова в Инсулае. Это позволило Риане протолкнуть на Совете Домов свою идею ответной атаки которая и произошла, когда бесформенные высадились на Кроносе во время открытия бездны. Оба события посеяли семена войны как в Ордене, так и в культе. И сегодня эти семена, наконец, взошли. Полноценная война между сильнейшими организациями миров испытаний стала неизбежна. Близился настоящий хаос, как того Тавориана и желала. Как обстановка — спросил главный гений Ордена, Иларион Йенталос. — Все накалилось до предела, — сообщил вошедший в большую комнату воин. — Очень многие в Ордене уже давно желали развязать полноценную войну, но благодаря вашему отцу, первому магистру, до сих пор удавалось сдержать наших собратьев и не дать Ордену погрузиться в пучину настоящей войны с культом. Теперь же сдерживающего фактора больше нет. Мастера массово требуют начать ответную атаку, и любой, кто выступает против, тотчас подвергается жестокой критике, а то и вовсе попадает в темницу. Деус активно старается узурпировать власть. Первым делом он приказал передать ему все руны истины, купленные за полную стоимость, и собрал тех, кто имеет право покупать их по скидке. — Понятное дело, — кивнул Иларион, который тоже имел несколько рун истины. — Конечно же, он не хочет, чтобы кто-то узнал о его причастности к гибели отца и второго магистра. — Если бы мы только могли донести правду до остальных, а не прятаться здесь, — процедил старый небесный монарх. — Да, боюсь, нам просто никто не даст ничего объяснить, — мрачно согласился Иларион. старший брат «Они уже ищут вас!» — ворвался в помещение еще один гений Ордена. «Это место скоро найдут!» Кто-то выругался. «Всех наших собрали!» — поднялся Иларион, осмотрев членов своей и отца фракций, сохранивших верность, а не ушедших под крыло Деуса. «В таком случае будем прорываться. Нас не так много, но Деус еще не может действовать открыто». «Воспользуемся этим и прорвемся к алтарю!» ну что же потом, старший брат?» Неуверенно спросила молодая элементалистка. «Многим из вас еще нет сотни, и вы не прошли все испытания билума поэтому можете переселиться в другой мир. Что же до остальных? Мне повезло успеть побывать в сокровищнице раньше, чем Деус похватился. Все руны второго прохождения теперь у меня». «Куда мы идем?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Есть ли место, где третий магистр нас не достанет?» «Есть!» — твердо кивнул Иларион, вспоминая информацию о храме Вечного Пути и частично закрытом Инсулае, выдержавшем полноценную атаку Альянса горных сект. Огромная толпа мастеров собралась в этот день в северной части Кайзерс-Арка, дабы проститься и отдать дань уважения павшим товарищам. После атаки Монтикор здесь оставались лишь одни руины, но теперь все изменилось. Всего за пару дней силами множества мастеров разрушенные кварталы превратились в большой прекрасный парк с гигантским мечом и щитом в самом центре на которых были выгравированы имена тысяч погибших членов храма. Среди них возле Лилия Вейтилстеншет было даже имя Рюараки, правдой о котором Кай поделился лишь со своими последователями. Официально же его ученик погиб, защищая остров. «Не ожидал тебя здесь увидеть». Телепатически связался Кай с Шаксом. Оба приняли участие в минуте молчания. «Ты не похож на того, кто будет о ком-то скорбеть». «Не считай меня каким-то монстром», — ответил лучник. «Мне действительно жаль, что ее больше нет с нами. Пусть она и ненавидела меня всей душой. Взаимного чувства я не испытывал». «Тебя не беспокоит, что до самого конца вы так и не смогли помириться? За столько лет ты уже давно бы мог изменить это». «Конечно, я бы мог без проблем изменить ее мышление и заставить простить меня». Но в этом не было никакого смысла и могло бы даже навредить. Ненависть ко мне уже давно стала ее топливом, позволяющим не прекращать развиваться и стремиться к совершенству. Только благодаря ей она поспевала за остальными и достигла таких высот. Так какое же я имел право лишать ее такого ресурса? Это было бы слишком жестоко по отношению к той, кого я уже стал считать членом своей семьи. Единственное, что я мог сделать... Это не дать ненависти полностью утихнуть, а также немного направлять Лилию, чтобы из-за своего гнева она не бросилась в крайности вроде предательства группы, темных искусств или безумия. Вел ее к честному поединку один на один. Вот оно как. Наверное, единственное, о чем я жалею, так это о том, что не успел дать Лилии желаемого раз она уже стала небесным монархом и мастером Семи Малых Звезд. У меня уже давно были планы поединка с ней, в котором я сымитировал бы свою гибель, и на этом ее безумная гонка за силой и завершилась бы», — вздохнул Шакс. «Возможно, стоило сделать это еще на Бильтейс, где я тогда и осталась бы вместе с Эвсимом. Увы, время вспять не повернешь». На несколько секунд лучник смолк, а затем вдруг сообщил. «Он здесь!» «Знаю», — ответил Суверен. Чуть позже они с остальными представителями верхушки храма покинули ряды скорбящих. Переместившись на пару километров восточнее, Кай оказался на вершине высокого цветущего холма. Именно здесь его и ждал, наконец-то вышедший из изоляции в личном измерении Умбертольда, мрачный и внешне резко постаревший Ивсим. Поднявшись травы, он приблизился к товарищам. Остановившись в шаге от Кая, Ивсим произнес. «Я ухожу». Несмотря на ошеломляющее признание, Кай все равно сохранил невозмутимость на лице, выражение которого практически не менялось после смерти Лилии. Маска холода и жестокости навечно застыла в чертах суверена. Никто не спешил говорить, ожидая ответа Кая. «Я не хотел бы этого», — наконец заговорил он. «Но это твое право. Главное, помни, что мы всегда готовы принять тебя обратно. Я благодарен тебе за очень многое и всем, и надеюсь, мы еще встретимся». Попытавшись улыбнуться, протянул он руку. В памяти Кая сразу же всплыла давняя сцена из его юности. «Он сидит на траве?» А рядом у ног высится стопка специальных жетонов. Турнир Кальтии только начался, а Кай уже занял первое место в отборочном туре. Вдруг к нему подходит парень с серебристыми волосами, вооружённый парой клинков на уровне закалки кожи. Сперва он решил, что Кай намеревается сдаться, но затем с удивлением осознал, что тот уже выполнил все условия турнира. И всем Без какого-либо недоброго умысла протянул он руку для знакомства. Как видишь, второй после тебя. Ушам, поднявшись на ноги и назвав вымышленное имя, ответил Кай на рукопожатие. Моргнув, Кай вернулся в реальность Евсим протянул руку, однако пожимать кисть товарища так и не стал. Вместо этого в его ладони появилась пара клинков в ножнах, а дорогие одеяния старшего служителя резко сменились простой и дешевой серой одеждой. Сняв с пальца пространственное кольцо, он бросил его и оружие прямо Каю под ноги. «Я ухожу», — повторил Ивсим, подразумевая, что покидает не только храм, но и сам путь боевых искусств. Рука Кая так и осталась протянутой, а Ивсим попросту развернулся и зашагал прочь. Уже вскоре он покинет территорию Казерс арка и снимет метку Храма Вечного Пути. Я знаю, ты можешь надавить на нужные эмоции, воспользоваться определенными чертами его личности или сделать еще что-то подобное, но не стоит. Не останавливай его. Взлетев, связался Кай с Шаксом. «Не знаю, кем ты меня считаешь, но я бы и не стал. Я не буду по-настоящему контролировать тех, кого считаю семьей». Облака газа, глыбы камня и льда, вечный холод и яркое сияние светило. Это была уже не молодая звездная система, в которой никогда не зарождалась жизнь. Внезапно пространство неподалеку от орбиты пятой планеты исказилось, и там появилась фигура высокого, беловолосого мужчины со светло-голубыми глазами без зрачков. Не испытывая совершенно никаких неудобств, он спокойно осмотрелся. Мгновение спустя, Войн находился уже на поверхности каменистой планеты, преодолев миллионы километров. В его поле зрения тотчас появилась сверкавшая технологическими огнями добывающая станция размером с гору и внешне напоминавшая трехстепенный гироскоп. Это была настоящая цитадель, задача которой сводилась к поиску безжизненных, но наполненных энергией систем и последующей добыче всех находившихся там духовных материалов, Подобные добывающие станции нередко встречались в ближнем и срединном поясах и уже миллиарды лет обогащали тысячи божеств из Центрального мира и мира небожителей владеющих крупнейшей вайкумини корпорацией Отрей. Именно эта станция и была целью мужчины, желавшего связаться с руководителями корпорации и закупить огромное количество лазурных и солнечных кристаллов. Он уже собирался переместиться прямо к цитадели, как вдруг пространство поблизости пошло рябью и словно застыло. Воздух стал вязким, а земля и даже песок под ногами – бесконечно прочными и твердыми. Воин был моментально окружен множеством божеств. Тысячи звездных императоров определенно скрывались в дополнительных слоях пространства изо всех сил, поддерживая его блокировку. А несколько тысяч безграничных открыто вышли навстречу. Здесь были могущественные представители старших рас из Империи Ночи, Верховные Старейшины и Патриархи кланов Синам, Укротителей Смерти, Девятиглавой Небесной Гидры, Глаз Пустоты и Повелителей Времени, а также основные генералы Армии Истины, включая самого Ульриха. Возглавляли же всех трое учеников Повелителя Уйкумены от Разота, Тель-Наал, Ла-Герд и Орг-Дрока-Око-Яшнир, дополнительно поддерживаемые целой дюжиной администраторов. Это были сильнейшие существа во Вселенной, и все они собрались выступить всего лишь против одного воина. — Ты отлично увел следы за пределами Куймены, — заговорил лагерд Кто бы знал, что на самом деле ты рискнешь спрятаться у нас под самым носом, прямо в ближних мирах. Создашь полноценное измерение между вселенскими потоками энергии. Но это тебя и погубило. Не имея возможности незаметно поглощать прану, ты был вынужден раз в несколько сотен миллионов лет закупаться неимоверным количеством кристаллов, что и выдало тебя». Мужчина спокойно и невозмутимо осмотрелся. «Болтун!» — произнес он. Вы не могли вычислить меня таким образом. Это должно быть что-то другое. Но что? Хм, неужели система все-таки заметила мои попытки познать Высший Закон Искры? — Вот ведь, а тебя не проведешь! — засмеялся Высший. — Ладно, предлагаю решить все мирно. «Сдавайся и сделай то, что должен был сделать еще давным-давно». «Сдаться? Зачем?» «Разве не очевидно? Потому что тебе не победить нас и не сбежать». «Вот как!» — усмехнулся мужчина. «Вы забыли, кто я такой, детишки!» «Он использовал лишь часть своей воли» но все вокруг задрожало, а безграничные и вовсе отступили на пару шагов. Лишь троица высших выдержала подобное давление, но все равно была вынуждена явить оружие и напрячься. «Ответь же на вопрос, малыш! Ты знаешь, за кем пришел?» Влияние воли оказалось так сильно, что Лагерту оказалось проще подчиниться и ответить, нежели сопротивляться. ты Ты прародитель драконов, первый среди них, сильнейшее создание первых, ученик самого создателя, первый повелитель Уйкуймены, а также тот, кто отказался уходить за грань вслед за своими хозяевами, существо, что достигло пика пути поглощения и стало единственной причиной запрета темных искусств Уйкуймени. Ты тот, кто нарушает мировой баланс и угрожает самой системе. «Ты слишком силен для нашего мироздания, орг дрог ока магнус а потому должен либо уйти, либо сгинуть!» С яростью закончил Небесный Глаз. «Сейчас!» — сообщил Ешнир остальным, что, впрочем, не укрылось от Магнуса. До сих пор божества просто тянули время, ожидая, когда завершат подготовку боевые массивы. И это, наконец, произошло. Пространство вокруг Магнуса резко затвердело, сковывая его, вслед за чем с небес моментально обрушился ослепительный луч силы. Безграничные, администраторы и высшие атаковали в тот же момент. Если бы не заранее укрепленная до предела в этом месте реальность, то суммарная мощь их атак могла бы уничтожить всю звездную систему и даже какое-то количество соседних. Несколько секунд спустя свет наконец погас. И божества с ужасом уставились на абсолютно невредимого Магнуса, спокойно стоящего в небольшом озерце магмы. В уголках его глаз появились маленькие чешуйки, на руках выросли длинные когти, на голове мощные рога, а за спиной — хвост. Выглядело это словно частичная трансформация, но на самом деле являлась полной. В истинной форме драконы никогда не переставали расти хотя рост и замедлялся со временем. А потому, если бы проживший более десяти миллиардов лет Магнус не сжимал свою плоть, то был бы размером с небольшую звезду. «И это все?» наклонил голову дракон, снисходительно глядя на шокированных врагов. Мгновение спустя Магнус взмахнул рукой, высвободив мощь в десятки тысяч Ви. Укрепленная реальность треснула, вслед за чем... Вся планета оказалась уничтожена. Звездные императоры моментально погибли, а большинство безграничных и администраторов получили критические ранения. В строю остались лишь трое высших и их ближайшие приближенные. Они отчаянно использовали свои сильнейшие божественные способности. Удары клинками, что резали практически все на свете, умерщвляющие проклятия, всержигающий огонь, истинную остановку времени, черные дыры, расщепляющую тьму и многое другое. Магнуса без конца бомбардировали атаками, способными моментально убить практически любого безграничного, но он попросту игнорировал их все, отбивая голыми руками. Лишь некоторые атаки могли ранить его, но это было недостаточно. В конечном счете ему все это надоело, после чего дракон вытянул руку и высвободил всю свою волю. Его противники тотчас застыли, но не от давления, а из-за кошмарной боли. Их путы-искры, связывающие ее с божественной оболочкой, медленно разрушались. Магнус действительно овладел высшим законом искры. гра -э -э -э. Яростно зарычал постоянно адаптирующийся Яшнир и бросился вперед. Ему велели скрывать свой козырь до последнего момента, но больше тянуть он не мог. Его меч вспыхнул светом и тьмой, и впервые за бой на лице Магнуса отобразилось удивление. «Создание и разрушение?» В руках дракона наконец появилось оружие. Молочно-белый кристаллический молот, наполненный насыщенным адамантитом. Превосходя Ишнира как в силе, так и в мастерстве, Магнус без проблем отразил его атаку. «А затем...» Пригвоздил к поверхности разрушающейся планеты своим хвостом. Лидер армии Истины и клана Небесной Мантикоры отчаянно сопротивлялся и пытался вырваться, но мощь врага была просто колоссальна. Пути Искры Выживших продолжали медленно разрушаться. Уже скоро последствия станут необратимыми, а затем их Искры уйдут в мир мертвых. Бой практически завершился. Значит, «Тоже Ордрок Ока потенциальный разрушитель?» Считывая информационное поле Яшнира, сказал Магнус. «Нет, даже не потенциальный, а уже действующий. Интересно, какой ты уже по счету? Пятый? Даже не хочется теперь тебя убивать». «Зачем же вы впутались в это, глупые дети?» И тем не менее, Магнус даже не думал оставлять врагов живыми. Подняв молот над головой, он уже собирался прервать страдания и добить Ешнира. Как вдруг его тело на миг полностью сковало. Одновременно с этим неподалеку появилась фигура существа с тремя лицами. Это был Трехликий, сильнейший администратор и главный защитник системы. Магнусу требовалось всего мгновения, чтобы преодолеть паралич, вот только этого мгновения у дракона не было. Тонкое гибкое копье внезапно вырвалось из его лба, насквозь пробив голову и центральную часть божественной оболочки. Пути искры тоже оказались сильно повреждены. Позади Магнуса словно из ниоткуда появился сам отразот, за спиной которого ярко сияла проекция небесного трона. Только действующий повелитель Ойкумены мог угрожать бывшему. Мгновение спустя отразот был сметен, а трехликий развоплощен. Дракон сбежал, но последствий ранений ему было уже не избежать. Он медленно умирал. Воспоминание закончилось, а тень открыла глаза. Слияние с недавно добытым в ледяном измерении оком наконец завершилось. Пора было заняться другими вещами, но все же он хотел еще поразмышлять на случившемся почти полтора миллиарда лет назад. В тот момент победа уже была у него в руках, но в один миг все изменилось. Прародитель драконов совершенно не ожидал увидеть на поле боя самого отразота, поскольку единожды сев на небесный трон, Высший уже не мог его покинуть, только уйти за грань. Повелители Куймены и Небесный Трон становились практически одним целым, медленно накапливая силы для ухода к первым. И всё же Магнус отказался от подобной участи, в свое время силой разорвав обычно нерушимую связь и покинул Небесный Трон. Это настолько шокировало систему, что она наложила запрет на темные искусства, которые и дали дракону такую мощь, после чего решила устранить нарушителя баланса. Долгие миллиарды лет Магнус спрятался прямо у всех под носом, пока его, наконец, не нашли. И пусть он предполагал, что рано или поздно это произойдет, дракон даже не думал, что система позволит ради этого Атразоту не только временно разорвать связь с небесным троном, но даже создаст его проекцию, напитав тогдашнего повелителя Ойкумены немыслимой силой. Это были настолько рискованные и нетипичные действия для системы, что из-за них все Вайкумени на несколько часов утратили связь с нею. а Атразот в итоге так и не смог уйти за грань и попросту скончался от ранений, нанесенных Магнусом. Хотя об этом даже не знали его ученики, что вскоре после этого развязали между собой войну. Так или иначе, их план удался. Магнус оказался на пороге смерти, чего совершенно не желал. Его молод душ еще был не завершен, Он еще не до конца познал высший закон искры. В конце концов, используя знания о круговороте жизни, заряды которого у него закончились еще во времена древней войны первых с духами, Магнус придумал способ перерождения. Восстановить путы искры с божественной оболочкой он не надеялся, но вот попытаться частично очистить искру и привязать ее к новому сосуду мог бы. Ради этого он и создал миры испытаний, оставив пагоду небесного возвышения Умбертольд, подаренный ему лично создателем, всем управлять. Молот душ же, личное оружие Магнуса, которое он насыщал мощью сильнейшего высшего все эти миллиарды лет, он распылил на бесчисленное количество частиц, что и стали рунным туманом, главным ресурсом и главной защитой миров испытаний даже от системы. Перед самой смертью Магнус запечатал свою искру в пагоде, не позволив ей ускользнуть в мир мертвых, а из остатков тела и божественной оболочки создал могущественную тень. Она и должна будет завершить возрождение прародителя драконов, когда молод душ будет не только восстановлен, но и полностью завершён. И произойти это должно уже совсем скоро. До начала сценария сбора урожая Оставалось всего ничего.